Глава тридцать вторая. Катерина. Внутри все обрывается. Желудок сжимается и будто сначала подскакивает вверх, а потом падает вниз. Ты не посмеешь. Выдавливаю сквозь зубы, прекрасно понимая, что посмеет. Если решит, то посмеет. И даже если у него не получится, сражаться за Саву придется всем. Потому что одна я ничего против Макарского не стою. В борьбу будут втянуты все. Мои родители Захара, его семья. А им самим не просто сейчас. Костя пройдётся катком по всем, если посчитает нужным. Надеюсь, мне не придётся, говорит негромко, придавливая тяжёлым взглядом. Собирай ребёнка и поехали. Напиши список, что тебе нужно в первую очередь, или заедем, где живёшь. У нас сегодня состоится долгий разговор, Катя. Не могу сказать, что хорошо его знаю. Жизнь показала, что совсем нехорошо. Но и таким злым не помню, чтобы видела. И это пугает. Я понятия не имею, что теперь делать. Конечно, силой увести меня отсюда брат не даст. Но что дальше? Захар только-только отмылся от того скандала с абортом, информацию о котором вытащил на поверхность бывший муж Вики, а Костя способен потопить его так, что потом будет не подняться. Готова ли я на такое? Они с Викой помогали мне всю беременность и после рождения Савы оплачивают няню, пока я пытаюсь работать. Я не могу так поступить с ними. Для ребёнка это стресс, Костя. Сбавляют тон не ради себя, а ради сына. Он привык спать дома. Ему в любом случае привыкать к другому дому. Но если так принципиально, то эту ночь переночуем у тебя. Соберёшься и завтра переедем. Тон ровный и твёрдый. Взгляд прямой, губы сжаты. Никаких ухмылок, подмигиваний и игры бровями, как я помню. Жёстко и безапелляционно. Передо мной не Костя, бывший любовник, а тот мужчина, который привык держать в руках власть. И мне страшно. Я холодею настолько, что даже не могу сейчас ничего сказать. Не могу оспорить. «Пойдём». Кивает он на двор и уходит. А мне ничего не остаётся, как пойти за ним. Савушка видит меня и машет ручками. Супится и начинает беспокоиться у Маши на руках. Я забираю его и крепко прижимаю к себе, чувствую, как заходится сердце. Я не боялась Костю никогда. Увидев тот блок и услышав подтверждение от него, сгорела внутри до пепла. Собрала вещи и через час уехала. Перебралась к родителям на два дня. Оттуда все удаленно оформила по увольнению. Спасибо Наталья Константиновне, что пошла навстречу. Мама и папа очень переживали. Я сказала им правду, что встретила мужчину, что влюбилась, а сейчас узнала, что он меня обманул, что оказался женат на другой. Папа ругался так, как я никогда не слышала от него. Мама плакала вместе со мной. И я уехала. Сначала на месяц к троюродной сестре в Тулу. Там я и поняла, что беременна. Прилетела к брату с просьбой помочь. Я была так ужасно зла, расстроена и без малейшего представления, что мне делать дальше, что в первые дни думала об аборте. Но как только увидела на мониторе УЗИ пульсирующую точку в кружочке, когда поняла, что это бьется сердце моего ребенка, ни в чем не повинного, я передумала. И вот тут пришел страх. Я не хотела ни видеть Макарского, ни слышать, ни тем более с ним о чем-то разговаривать. Одно дело было исчезнуть, спасаясь от собственных чувств, и совсем другое понимать, что мне нечего противопоставить этому человеку, а терять есть что. Он говорил, что хочет от меня детей, и при этом состоял в браке с женщиной, с которой у него иметь их, как я поняла, не получалось. Это могло показаться бредом, но тогда мною завладел дикий страх, что Макарский лишит меня ребенка. А может, ему было бы все равно? Тем более, что жена как я поняла. Наконец, была беременна. Зачем ему ребенок от провинциальной учительницы, если в столице ему должна родить красавица-жена? Законная супруга. В любом варианте для меня были бы только боль и страх. Поэтому я приняла решение. Захар дал мне свою фамилию, помог поселиться в небольшом пригородном поселке возле Сочи. Я нашла работу и преподавала до декрета. Вика и брат поддерживали меня хотя у них самих были непростые времена. Слава богу, беременность оказалась легкой. У меня не было никаких проблем, если не считать небольших отёков уже в последние недели. Савелий родился в срок. Роды принял брат. Все прошло хорошо. Никаких осложнений ни у меня, ни у малыша. Будто кто-то мне помогал там, наверху. Малыш мой оказался спокойным. Первые месяцы в основном спал и ел. Колики нас почти не побеспокоили. Первые зубки вылезли в четыре месяца и никоим образом не нарушили самочувствие или сон. Я уже через неделю после родов нашла работу в интернете и даже неплохо оплачиваемую. По крайней мере, на подгузнике нам хватало, а кормила я грудью, так что на детском питании получилось сэкономить. Брат помогал, родители. Когда Савушке исполнилось полгодика, я вышла на неполную ставку – чтобы сохранить пособие и получать зарплату. Захар и Вика, хоть я и отказывалась, оплачивали няню. Как все-таки важно иметь любящую и поддерживающую семью. И сейчас я не могу, просто не имею морального права подвести их. А именно так и получится, если втяну в борьбу с Макарским. Поэтому я не стану. Не сейчас. Сделаю, как говорит, а там посмотрим. Постараюсь выяснить. Насколько серьезно он настроен и что ему нужно. Может, это просто первые эмоции, и он поймет, что мы ему не нужны, а он не нужен нам. Все смотрят на нас очень внимательно. Захар подходит и приобнимает за плечо, показывая, что я могу на него рассчитывать. «Все хорошо». Улыбаюсь, глядя ему в глаза и стараясь скрыть свои истинные эмоции. «Костя отвезет нас с Савелием домой. Я тебе напишу». Брат кивает, но вижу, что ни капли не верит, что все хорошо. Будет волноваться, допытывать, как и что. Но я с этим справлюсь. Навыки конспирации у меня имеются. Поехали. Максимально нейтрально говорю Макарскому. Прощаюсь со всеми и иду к воротам. Когда оказываемся в машине, отрезанными от остальных, за закрытыми дверями, мне приходится сильно постараться, чтобы унять панику. Малыш ведь все чувствует. «Если во дворе дома Котовских я еще как-то держалась, понимая, что не одна. Сейчас осознаю, в каком опасном положении оказалась». «Адрес назови», — отзывается с водительского сиденья Макарский, «а мне хочется выпрыгнуть с малышом из машины и бежать, куда глаза глядят». Но я называю. Обнимаю Савушку, прикрыв глаза, целую его в макушку, вдыхая родной запах. Глажу по спинке, пока он умащивается поудобнее» и прикрывает глазки. «Я выстою. Пойду на любые условия, что поставит Костя, но сохраню своего малыша. Не отдам. Чего бы мне это ни стоило?» К моему дому подъезжаем минут через сорок. Савушка хнычет когда бужу его, чтобы выйти из машины. Ему уже и на ночной сон скоро. Он привык рано ложиться. «Тише, малыш. Сейчас будем дома». Говорю ему и целую в сморщенный недовольный носик. И тут же ловлю на нас внимательный взгляд Макарского. Отворачиваюсь, не желая разбирать, что именно в этом взгляде. Себя тоже не хочу анализировать. Слишком много эмоций, связанных с ним, я пропустила через себя за эти полтора года. Слишком много слёз пролила в тишине и одиночестве, показывая всем остальным, что всё в порядке. «Катерина!» К нам навстречу торопится Лидия Васильевна, женщина в возрасте, у которой я снимаю квартиру. Вот я тебя и поймала. Её ещё сейчас мне не хватало. Я и не пряталась, Лидия Васильевна, разворачиваясь к раскрасневшейся от быстрой ходьбы женщине. Как же, я дважды приходила, вот вчера в 12 и до этого тоже. Вы же знаете, что я на работе в это время, а няня никому не открывает. К тому же у меня телефон есть. «Ага», — кривится, уперев руки в бока. «Все, у тебя есть и телефон, вон с экраном, каким и няня. Только денег за квартиру я не вижу». Как она мне надоела. Квартиру я сняла у ее сына, который с семьей уехал три месяца назад. И с тех пор эта женщина меня донимает. То наперед за полгода плату требует, то ключи запасные забрать хочет. Ей, видите ли, надо ходить контролировать, чтобы порядок был». А еще ходит и всем соседям рассказывает, что как могли меня вообще тут учителем взять в поселке, если я девушка, не обремененная моралью. Ребенка нагуляла, живу одна, деньги непонятно откуда беру. С вашим сыном я договаривалась об оплате 10-го числа. Вот 10-го после моей зарплаты и рассчитаюсь. Отрезаю и разворачиваюсь идти к подъезду. Ишь ты, грубиянка! Уже привычно летит в спину. «Стоп!» — вклинивается Макарский, а меня коробит, что он все это наблюдал. «Лидия Васильевна?» «Да», — приосанивается хозяйка квартиры. «А вы кто?» «Тот, кто не позволит так разговаривать с Катериной». Я загораюсь возмущением, когда Макарский достает пачку купюр и протягивает Лидии Васильевне. Завтра она съедет. Женщина быстро берет деньги и сразу засовывает в карман, даже не пересчитывает, потому что и так понятно, что там больше, чем я должна ей заплатить. «Как завтра? А убирать кто будет, я, что ли?» «Клининг вызовите», — бросает Макарский и кивает мне на подъезд. «Там достаточно». Я хочу возмутиться, но начинает плакать Сава. Наверное, этот переполох испугал его. Крепче прижимаю малыша к себе, решив разобраться с Макарским после. И иду к подъезду. Савелий редко ведёт себя так, как сейчас. Голосит, выкручивается, выгибается. Личико всё красное. А голос такой, что уши закладывает. Я с трудом выношу его крик. Хочется сразу сделать всё, что ему хочется. Зацеловать и заобнимать. Но сейчас я даже где-то в глубине души рада, потому что надеюсь, что папочке не понравится, и он сбежит обратно. Давай ключи. Макарский отбирает у меня связку, которую я, учитывая разбушевавшегося Саву, едва выуживаю из кармана. И сам отпирает дверь квартиры. Приглашение ему не нужно. Он без него отлично справился, приперевшись ко мне. Я стараюсь держать себя в руках и успокоить сына. Но внутреннее ощущение потери безопасности заставляет ныть в груди. Сбрасываю кроссовки и иду с малышом в зал. Нашу единственную комнату, не считая кухни и санузла. Понятия не имею, где Макарский собирается расположиться на ночь. Пусть спит на табурете на кухне. Жаль, что на двери комнаты у меня нет замка. Сава, весь зарёванный и уставший, наконец успокаивается. Ещё всхлипывает, требуя приложиться к груди и, наконец, спокойно уснуть. Но уже хотя бы не кричит. Я полностью игнорирую Макарского. Чести много, внимания ему уделять. Раздеваю сына, мою его быстренько под краном, потому что на ванную нет ни времени, ни сил». Надеваю чистый подгузник и футболочку. Костя, засунув руки в карманы, стоит у окна. Он тут лишний. Неужели не чувствует? Это мой мир. Мой и сына. А Макарского я вычеркнула. Вышвырнула из мыслей и из сердца. По крайней мере, так все это время считала. Можешь выйти? Мне надо Саву покормить. Я чем-то мешаю. Разворачивается к нам и смотрит в глаза. Всем, Костя, всем. «На ночь он ест грудное молоко. Смотрю в ответ в ожидании, что до него дойдет». «И? Мой сын будет сосать грудь моей женщины. Почему я должен выходить?» «О, он серьезно?» «Костя, пожалуйста!» Говорю ровно, но сдерживать яростные нотки получается с трудом. Ребенку надо уснуть в привычной обстановке. «Ну уже Макарский, не спорь. Просто уйди». «Хорошо». Отвечает спустя несколько секунд молчания. «Буду в кухне». Когда он выходит, у меня получается, наконец, спокойно выдохнуть. В теле все равно сохраняется напряжение, и сейчас оно выстреливает дрожью в пальцах и скованностью в плечах. Молоко отходит плохо. Я вижу это по Саве, который сосет быстро и яростно, но потока толком дождаться не может. Пытаюсь расслабиться, как учил Захар, чтобы гормоны сработали, и малыш смог получить свое молоко. Я так делала уже много раз, и у меня получается. Савелий наедается и через пару минут сладко и крепко засыпает. Я тяну, никак не переложу его в кроватку, потому что это означает, что мне надо будет встать и выйти к Косте, а я не хочу. Но сколько ни сиди, маленькому нужно нормально лечь в кроватку. Я аккуратно перекладываю его и прикрываю теплой пеленочкой Целую, снова обещаю ему и себе, что никому и ни за что не отдам. Макарский сидит за кухонным столом с чашкой чая. Он снял пиджак и расстегнул верхние пуговицы на рубашке. Закатал рукава. Смотрит понура на собственные ладони. И снова на меня накатывает ощущение нереальности происходящего. Макарский на моей кухне смотрится так же неестественно, как как я в его жизни. Он поднимает на меня глаза, когда я, обхватив себя руками, присаживаюсь за стол напротив. В глубине души я знала, что когда-то этот момент настанет. И Костя узнает о ребенке, но не думала, что так скоро. Надеялась, что когда это произойдет, сын уже будет большой и все будет понимать. А такого маленького, если Макарский решит отнять, то заставят забыть меня. «Боже, как страшно потерять это маленькое родное существо» которого еще вот совсем недавно и не было на свете. Может, я схожу с ума, может, накручиваю, но как иначе, если страх парализует? Мы сидим за столом и смотрим друг на друга. Ни он, ни я взгляд не опускаем. Ты не посмеешь забрать его, повторяю еще раз, вдавив под столом ногти в ладони до боли, чтобы сохранить максимально спокойное выражение лица. Я и не стану. Отвечает спокойно, почти устала. И я уже даже хочу выдохнуть с облегчением. Но тут он добавляет. «Я заберу вас обоих». «Вот как?» Откидываюсь на спинку стула и складываю руки на груди, чтобы хоть как-то защититься от его энергетики. «А ты спросил, хочу ли я этого?» «А ты спрашивала меня, хочу ли я, когда решила скрыть от меня факт рождения сына?» Упирается ладонями в стол и И будто нависает надо мной, хотя остается сидеть на месте. Мы словно ходим по кругу, идем по тому же кольцу, что и во дворе Котовского сегодня. Зачем, Костя? Зачем мне было говорить тебе о нем? У тебя жена. Вы планировали ребенка. Да кто тебе такую чушь сказал? Макарский вскакивает, повышая голос, но тут же осекается, бросив взгляд на прикрытую дверь кухни. Какого еще ребенка? Я видела тебя в интернете, с ней, у клиники. Тоже вскакиваю. Ругаться шепотом оказывается сложнее, чем криком. И ты сам подтвердил, что женат. В интернете?» Макарский застывает, удивленно моргая. «Ты увидела какую-то статью, задала один единственный вопрос, лишив меня права дать хоть какие-то пояснения, избежала у Таи беременность. Ты вообще сама слышишь, как тупо это звучит?» Я захлопываю рот и сглатываю. То, как сейчас произнес он, и правда звучит. Странно. Просто извернул, как обычно, как ему удобнее. Катя, как только мы стали близки, я с ней не был. Брак оставался формальностью, и я собирался с этим разобраться в ближайшее время. Хочешь сказать, я разбила твою семью? Шокированно смотрю на него. Так я еще и разлучница? Нет. Чем ты слушаешь? качает головой. «Это сложно объяснить, но я попробую. Пусть и с опозданием, но попытаюсь. Мы поженились в 18. Без особой любви, но с крепкой дружбой и физической совместимостью. Разошлись уже давно. Задолго до встречи с тобой. Лина живет с другим. Но оформить развод никак руки не доходили. И да, иногда мы виделись и трахались. Это все слишком для меня и непонятно». Как и казалось мне с самого начала, Костя слишком испорчен. Мне такого не понять. Спать с женой, которая уже живет с другим, но еще не в разводе, а также одновременно подкатывать ко мне. «Прости», — поднимаю ладони, останавливая его. «Достаточно. Для меня это за гранью». «Я понимаю, Катя, но такова была моя жизнь до тебя. Мне извиниться за то, как я жил». Он снова наращивает эмоции в голосе. Такой была моя жизнь. Да, что уж поделать. А потом я встретил тебя, и все изменилось. Я не врал. Я действительно влюбился. С Линой мы больше не виделись для близости. Документы на развод были на оформлении. Но тут ты увидела, что-то там в интернете избежала. Очень по-взрослому, да. То есть это я виновата. У меня тоже не получается говорить тихо уже. «Хочешь сказать, в Москву ты летал для оформления развода?» и «Его тоже. А еще у Лины обнаружили рак, и я должен был помочь. Она мой друг, Катя. Не только бывшая жена и сексуальная партнерша, еще и друг. Да, и сейчас в том числе». Сжимаю голову ладонями и отворачиваюсь. Слишком много информации, слишком много эмоций и новых вещей и тех, что я консервировала эти полтора года глубоко в груди. Сейчас они нашли лазейку, сломали дамбу и бьют ключом. Меня разматывает внутри, раскручивает то, что я держала в железном кулаке усилием воли. Слёзы подкатывают, злость кипит, обида душит. «Чего ты хочешь сейчас, Костя?» — оборачиваюсь и спрашиваю севшим голосом. «Что тебе от нас нужно?» «Как и всегда». Пожимает плечами устало. Ты, Катя, я хочу тебя. Я по-прежнему люблю тебя. Хочу растить сына, о котором узнал всего несколько часов назад. И поэтому угрожаешь отнять его? У меня вырывается истерический смешок. Макарский прикрывает глаза на несколько секунд и молчит. Кажется, его запал злости угас, оставив за собой дикую усталость. Ты выбора мне не оставляешь, говорит тихо. Я хотел бы иначе, но я не готов снова искать тебя, когда ты вдруг решишь сбежать. Вас искать. Поставь себя на мое место, Катя. Ты скрыла от меня сына. Такое сложно принять. Голос его становится тверже, а взгляд снова приобретает тяжесть и остроту. Сын будет расти рядом со мной. Будешь ли рядом ты, сама решай. Выбор за тобой, Катерина. Выбор без выбора. Разговор ни о чем. Думая, мы оба сказали, что хотели, я ухожу и закрываюсь в душе, где даю волю слезам. Знаю, что они проблему не решат и даже состояние не облегчат, но сдержаться не могу. А когда выхожу, даже не смотрю на кухню. Я хочу спать, забыться хотя бы на несколько часов рядом с кроваткой своего зайчика. Подхожу, чтобы прикрыть его, если столкнул одеялка но вся внутри вдруг леденею, потому что кроватка оказывается пуста. В квартире тишина, будто нет никого. Мне кажется, что моё сердце останавливается, а волосы на голове начинают шевелиться. «Нет, пожалуйста, нет, нет!» Он расплакался, когда ты была в душе. Слышу из тёмного угла комнаты. Уснул уже, но я не решился переложить обратно. Макарский сидит в кресле у окна, и в слабом свете я вижу, как бережно он держит Савву спящего на его груди, раскинув ручки и ножки. Мне хочется тут же подбежать и отнять ребёнка, но я вдруг зависаю, будто. Смотрю на крупные мужские ладони, обхватившие детскую спинку, на то, как малыш своей щёчкой прижимается к широкой мужской груди, на размеренное, спокойное дыхание обоих, и вдруг чувствую болючий укол в сердце. Я была так уверена в своём решении, так зациклена на более обиде, что думала лишь о себе, получается. Считая, что поступаю правильно, я лишила не только отца сына, но и сына отца. Не спросила, все сама решила, уверила себя, что поступила верно, но... А что, если нет?